Глава двадцать седьмая. Подготовка. Ирвиндвет. Цамт. Ведьма Агата Макфеевна. Такс! Одну ужма пристроила. Довольная ведьма похлопала в ладоши и тряхнула своей ныне омоложенной и оттого наигустейшей гривой, беспрестанно лезшей на глаза, скрывая Уркулус из виду. И переведя магическую картинку на посыпавшуюся в обнимку с каким-то мужчиной старшенькую из внучек, ведьма развеселилась еще более. Агасть, Рианка на подходе. Загнула палец она, вновь меняя картинку. А, Касьянка все с книженцами своими. Спит, корпит, ест, да снова корпит и байнки. Это где ж ей взять-то червяк книжечного подстать? Да внук у меня из ивонной лаборатории не вылазит, проворчала помолодевшая Диуровна не из нужды, а скорее по привычке, калясь на лестнице в подвал Макфейевны. А ты как матуто оказалась? Дек、да、я ж стучалась, а ты、да、не отворяла. Вот я и вошла. Ну цинка, ну да играешься ты у меня. Точно ведь ядовые запасы использую по прямому назначению. Издунув ряд непослушных прядок с носа. Макфа отняла руки от стекляшки и подбоченилась, затем и вовсе прошла к буфету со склянками и к ныне мирно лежащему рядышком на боку маленькому котелку. «Я по делу, Ктаби, не злобствуй!» проворчала другая ведьма в ответ, подходя, дабы проконючить. «Ты бы это, министреля, приворожила бы к нам, а?» «Чего-чего? Ко всем шоль пятерым?» изумилась Агата. «Та не!» отмахнулась Диуровна в ответ и прибавила «Инстер». К нам двоим с тобой на кое у н этим молодухам-то теперьа, а тебе он на кость дался, сама вон о ягодка какая, хотя нет, скорее морковка. Ты что-ка представь, это ж каждый день сиренады под окном, букеты, конфеты, ух, романтично! – ответила ей подруга, кружась на месте как умалишенная, сама с собой в обнимку. Агата в ответ лишь передразнила ее, забавляясь. Была б моя воля, то лучшего кузнеца приворожила. И глядя на заинтригованную подружку, прибавила: "Ну а чё, и удобно, и практично. Та скал бы меня на руках всюду". "Тьфу на тебя", Цинка явно обиделась, однако сплюнула по привычке в угол. Макфейвна повторила, затем дуровно, опомнившись, протянула примирительно: "Ну ты это на досуге-то покумекай, да уразумей, чё права я тутая. Да и у всегда права". «Да-да, в смысле, подумаю, иди давай, не мешай меня магичить дальше», отмахнулась от нее Макфа, продолжая разглядывать склянки перед собой. Подруга лишь проворчала и уходить явно не собиралась. «Ох уж, еньте твои секретики, ты-то хоть на свадебку дочкину пригласишь? Аль как неродная, за действом на тротуаре наблюдать буду, я шо сама не знаю, как сайка-то решит, так и будить». Тут уж я лезть не стану, боюсь я сглазить, а то и министрель бы пригодился, да только боюсь я добраться не успеять. Да и тебе надо обновореминить, чтоб собрать внучек-то на свадебку. Цынка продолжала вычислять что-то в уме, усиленно почесывая лоб отросшими ногтями. Разве что не досаден. Усё, иди, молодая, дела творить буду до、да、внучек созывать. Проворчала Агата вслед своей подруге, умудрившись и таки с лестницы вякнуть. Я на тоби и надеюсья, Макфа, и успеть хлопнуть дверью прежде, чем ей вслед понеслось ворчливое. Даром, что министрелем мне обещали. Эта молодая барзота нынче совсем распустиласья. Тьфу, да она ж меня всего на какой-то там полтинник младше. Ну цинка, ну попляшешь ты у меня и с министрелем и со всем его выводком сукубием. Эт я тебе обещаю. Ведьма я, а ли кто?